Глава 21. На следующий день Диана прихватила с собой слугу покрепче. Две большие корзины и с утра отправилась на берег, где стояли рыбацкие домики и сушились натянутые на колышке сети. Здесь же лежали лодки, вытащенные на сушу и перевернутые днищами вверх. Рыбаки, немолодые, хмурые мужики, обступили ее, но выслушали без всякого интереса. Коптильно там сделать не проблема, почесал один из них кудлатую бороду. «Только кто будет следить за ней?» «А кто сам вызовется, того найму на работу», — тут же нашлась Диана. «И сколько будешь платить?» — раздалось в толпе. Она быстро ответила. «Денег дать не могу, но могу бесплатно кормить. Согласитесь, это очень хорошее предложение. Вам не придется не платить за еду, ни готовить ее самим». Мужчины переглядывались и не спешили отвечать. Большинство из них были женаты. Жены дома худо-бедно готовили, никто не хотел брать на себя лишнюю обузу. Диана уже думала, что в этот раз ей не повезет, когда один вдруг сказал. «Может, старый лавуаз согласится?» От радости она едва не захлопала в ладоши, но чудом сдержалась. «Отлично, где мне его найти?» «А вон его дом, с того края». Проходя по единственной улице вдоль рыбацкой деревушки, Диана содрогнулась от царящей вокруг бедности. Эта часть острова казалась заброшенной, в отличие от противоположной, где находились спирс и дом утех. Девушка насчитала 20 низеньких домиков с потемневшими двускатными крышами и крошечными окошками, затянутыми чем-то тусклым и непрозрачным. Здесь не держали огородов, не слышалось нее кур или мычания коров. Не раздавались детские крики, да и самих детей не было видно. Несколько женщин, одетых в темные платья, плели сети. На их измождённых лицах царила печать обречённости. «Мне кажется, или эти люди живут еще хуже, чем в городе?» — спросила Диана, обращаясь к своему провожатому. «Они же получают пайки из замка». Слуга, которого звали Готье, пожал плечами. «Почём мне знать? Это вы интенданта спросите». «Спрошу, обязательно спрошу». Пробормотала девушка, мысленно добавляя в свой список претензий еще один пункт. Мужчина, о котором шла речь, оказался высоким, сухим стариком. Год назад он похоронил жену, единственный сын разбойничал на рожденным а сам лавуаз большую часть времени проводил на берегу, латая чужие сети за миску еды. Вот и сейчас он водил деревянным челноком, продевая его в крупные ячейки. Услышав шаги, старик поднял голову. Его лицо, как у большинства мужчин на острове, было выдублено солеными брызгами и ветром а глаза поблекли от яркого солнца. Сначала Лувуас и не понял, что Диана пришла по его душу. Он мазнул по незнакомке равнодушным взглядом и снова вернулся к работе. И только когда девушка остановилась прямо напротив него, заступив солнце, поднял голову и посмотрел на неё. «Здравствуйте, госпожа, вы что-то хотели?» Голос у него тоже был старческий, почти шелестящий. Диана сначала засомневалась, а сможет ли Ловуас выполнить нужный ей объем работы. Может поискать кого-то другого? Но отстраненное выражение лица и потухший взгляд решили дело. Этот человек нуждается во втором шансе, как когда-то она сама. Здравствуйте, господин Ловуас. Мне сказали, что вы лучший коптильщик на острове. Диана решила немного польстить старику. Кто сказал? Он так искренне удивился, что девушка улыбнулась. «Я хочу вас нанять, платить пока не смогу, но трехразовое питание гарантирую». Последний аргумент она привела из-за худосочного телосложения старика. Он жадно взглянул на нее, и Диана поняла — не в «Титанике» будет работать. Узнав, что нужно для постройки и договорившись с утра встретиться в трактире за завтраком, Диана отправилась обратно. Её снедали сердитые мысли. На острове полно людей, которым элементарно не хватает еды, не говоря уже о каких-то излишествах. Похожий местный интендант — настоящий коррупционер, если не хуже. А Дилабарт — просто козел, даром, что правитель острова. Ему совершенно плевать на своих людей, тех, кто доверился ему. Рассекает на своем паруснике и играет в пиратов. Лучше бы проследил, как работают его заместители. Диана была зла. Ее раздражали сами мысли о невыносимом капитане, а еще больше то, что эти мысли всплывали в голове по любому поводу. Это все проклятый остров, здесь все крутится вокруг этого недоделанного принца. Настроение у нее было как раз тестовое, поэтому едва переступив порог кухни, Диана заявила, что сама будет взбивать тесто. Сняла крышку с кадушки, с удовлетворением отметила, что опара уже подошла, и принялась вымещать на ней все свое недовольство. Тесто великая вещь. Спустя час управляющая уже вновь была способна трезво мыслить. К встрече с господином Леблессом Диана подошла очень тщательно. И заранее заботилась наиважнейшим женским вопросом: что надеть. Шкаф порадовал пустыми полками. Все ткани из запасов хозяйки они снала и перевели на скатерти занавески и постельное белье для будущей гостиницы. Попросить у Лурды сплатье на вечер, но уж нет. Предупреждение Аньес она хорошо запомнила. Госпожа Пьес ей не друг. Не стоит давать хозяйке пищу для размышлений. Да и вообще, это не свидание, а просто желание помочь одинокому и приятному мужчине. Да, именно так. Желание помочь. Как и Лавуазу. Ведь Орманд Леблес — это не капитан Делабард. Тьфу, и при чем тут опять капитан? Как же он надоел лезть в ее мысли без спросу. Диана окончательно рассердилась. Надела вторую из двух имеющихся у нее скромных рабочих платьев, заплела волосы в косу, а белую косынку повязала на шею. Получилось довольно симпатично, а кому не нравится, пусть не смотрят. «Ты куда, это такая нарядная?» Глазастая Тришка поймала ее на лестнице. «На свидание», — с раздражением бросила Диана. «Свидание?» — удивилась служанка. «С кем?» «С вашим принцем», — сама не знаю почему, — ответила девушка. «А разве Грек его высочество прибыл?» Тришка вытаращилась от изумления. «Так колокол на донжоне еще не запел». «Охрип твой колокол», — буркнула Диана и добавила, желая оборвать разговор. Все, буду поздно». Тришка в полной прострации прислонилась к стене. Не в силах выдать ни слова от изумления, она молча шлепала губами и смотрела, как Диана спускается по лестнице. И только когда за управляющей захлопнулась входная дверь, бросилась в кухню. Там сейчас крутилось много служанок. Окинув их триумфальным взглядом, она заявила. «А наша Дианка пошла на свидание с принцем». «Да ну, врешь! Не может быть! А он уже вернулся? Почему мы не слышали?» Комментариев была масса и большинство недоверчивых. Но Трина давно уже не оказывалась в самое гуще внимания и не чувствовала себя такой важной, как сейчас. Девушка наслаждалась триумфом, придумывая все новые и новые детали. Она не замечала, какими злыми и сосредоточенными стали лица некоторых из ее товарок. Кирана переглянулась с подругами и кивнула в сторону двери. Эту новость следовало обмозговать наедине. Четыре женщины тут же вышли. Кое-кто из служанок, оставшихся в кухне, не верил, что леди Инес так легко выпустит его высочество из своих тонких, но цепких пальчиков. А вот Аньес смолчала, не желая обсуждать скользкую тему. На громкие голоса пришла хозяйка. Увидела, что работа стоит, и раскричалась, потребовав от лентяек немедленно вернуться к обязанностям. И лишь оставшись с кухаркой наедине, спросила ту, что случилось. Сама же Диана и не подозревала, что стала предметом столь бурного обсуждения и даже спора. Она вышла из трактира и вдохнула свежий воздух. Сегодня у нее вечер отдыха. Она будет просто наслаждаться прогулкой и обществом приятного, умного, воспитанного мужчины. И совсем немного времени посвятит работе. все таки вывеска «Титанику» нужна поскорее, как и мебель в гостиницу. Диана прошла с десяток шагов по тропинке и увидела, как из-за поворота выходит господин Леблесс. Одной рукой он опирался на неизменную трость, а в другой держал охапку ирисов, любовно завернутых в шейный платок. На душе у девушки потеплело, губы сами собой изогнулись в улыбке. Как же давно ей не дарили цветов. Орманд Леблесс явно не относился к числу дамских угодников, Увидев Диану, легко ступающую по тропинке, он замер и неловко прижал букет к груди. Затем перевернул цветы бутонами вниз, будто они мешали ему, а после и вовсе засунул под мышку. На лице мужчины появилось странное выражение, словно он не верил тому, что видел. «Вы пришли», — пробормотал, когда Диана с улыбкой остановилась возле него. «Признаться, я ни на что не надеялся». «Это мне?» Осведомилась девушка и деловито выхватила букет из рук слегка торопевшего Ормонда. Спасибо. М-м-м, какой аромат! Она сунула нос в цветы и с наслаждением втянула запах, затем улыбнулась мужчине. Идемте, вы обещали мне показать мастерскую, надо еще и заказ обсудить. Вы пойдете одна, удивился Ли Он огляделся в поисках сопровождающего для девушки, но на тропинке, кроме них, с Дианой, никого не было. «Конечно, одна», — Диана пожала плечами. «А вам еще кто-то нужен?» «Ну как же?» Орман слегка смутился. «Ваша репутация. Это меньше, о чем стоит переживать», — беспечно отмахнулась попаданка. «Особенно после нашего эпичного знакомства в борделе». На этот раз лицо бывшего капитана пошло красными пятнами. Не стоит относиться к этому так легкомысленно. Произнес он слегка оправившись от замешательства. Вы все-таки замужем. Что скажет ваш супруг, когда узнает, что вы были наедине с мужчиной, который не приходится вам ни родственникам, ни слугой? Лицо Дианы моментально замкнулось, и Орманд понятливо замолчал. Думаю, моему мужу абсолютно плевать, где я хожу и с кем. Выдала девушка бесстрастным тоном, а затем натянуто улыбнулась. «Давайте не будем о нем. Не стоит портить чудесный вечер такой ерундой». И чтобы Леблэс больше не задавал вопросов, на которые она не готова отвечать, Диана подхватила его под свободную руку и потащила вперед. Она не хотела думать об Игоре. Он остался в другом мире, и вряд ли им суждено снова встретиться. Сейчас это замужество необходимо ей как прикрытие, как защита от ненужного мужского внимания. На последний разговор с Джерардом Делабардом Дал понять, что здесь свои правила. Интересно, забыл ли он о своем предложении? Дела в трактире потихоньку налаживаются, отношения окружающих становятся лучше. Да, есть небольшие нюансы, но Диана надеялась справиться с ними самостоятельно. Может, ну его этот замок? Быть служанкой там и прислуживать этой холодной гордячке Инес или остаться в трактире управляющей? Диана чувствовала, что второй вариант ей ближе. В замке все чужое и все чужие, а «Титаник» стал почти вторым домом. При мысли, что придется оставить его, на душе разливалась тоска. «Вы удивительная женщина», — заговорил Блэсс, подстраиваясь под ее шаг. «Ведёте себя раскованно, как простолюдинка, но при этом держитесь и говорите, как леди из высшего общества. А такая деловая хватка, как у вас, свойственна лишь мужчинам». «Там, где я жила, люди давно отказались от ложных условностей». Диана с улыбкой глянула на него. Как и в прошлый раз, Орман держался слева от нее, чтобы не показывать изуродованную часть лица. И как в прошлый раз Диана отметила, что, несмотря на возраст, он оставался весьма привлекательным мужчиной. Его черты напомнили ей кого-то из голливудских актеров то ли Харрисона Форда, то ли Ричарда Гира. «И что это значит?» Ну, например, женщины больше беспокоятся о своем образовании или карьере. Но никак не о репутации, — фыркнула девушка. Есть такие, что занимают руководящие должности и управляют собственным делом. Увидев, как вытянулось лицо спутника, она рассмеялась. Да-да, и у них в подчинении есть мужчины. Я знаю только одну страну, где женщины правят мужчинами, — пробормотал Орманд, глядя на нее во все глаза. Это архипелаг Миарх. Но вы не похожи на уроженку Миарха. Там женщины коренастые, смуглые и черноволосые, а вы тоненькая, как тростинка. Ваша кожа хоть и покрыта загаром, но видно, что на самом деле она светлая. И волосы. Удивительный цвет, никогда не встречал такого. Диана слегка помрачнела. Волосы были отдельной темой. Дома она регулярно подкрашивала свой темно русый в яркий махагон. Но с последнего похода в салон прошло больше месяца, а отросших корней до сих пор не видно. Она не знала, радоваться этому или уже начинать беспокоиться. Да и есть ли смысл в беспокойстве? Что изменится, если она станет нервничать? Девушка украдкой глянула на свои руки. «Да-да, ногти тоже почему-то отказывались расти». После того, как она оторвала остаток гели, ей ни разу не приходилось их подстригать. Может, просто в организме не хватает чего-то. И ведь не спросишь ни у кого. Знаете что? Она спрятала лицо в цветы. Лучше расскажите о себе. Орманд смутился. «Ну, я, признаться, даже не знаю, что рассказывать. А мне все интересно». Диана послала ему улыбку. Вы первый человек на острове, с которым мне приятно общаться.